26 июля 1969 года. Маленькие дети плохо понимают, что такое смерть, если раньше не сталкивались с ней. Сёстры Твейд были не готовы к смерти близкого им человека, и ни одна из них по-настоящему не поняла, что их мир раскололся, что он разбился в Но Бри понимала чуть больше остальных — Она видела маленькое тело Монти и отметила про себя его неподвижность, его бледность. «Что ты натворила, Бри?» — резко спросила Агнес. «Мы не согласны получать из-за тебя трёпку. Не согласны!» «Вы что, не слышали?» — закричала Бри. По щекам её ручьями текли слёзы. «Монти умер! Он упал в колодец!» Агнес, которая была немного старше, поняла, что к чему и сообразила, какие последствия это может иметь для них всех. И, прижав к груди свою сине-белую собаку, начала сосать одну из ее ушей. «Мама кричит!» — сказала Розина, глядя то на одну, то на другую своих старших сестер, и засунула в рот большой палец. «Мама никогда не кричит!» возразила Агнес и округлила глаза в попытке сдержать слезы. «Что же нам делать? Мы спрячемся в лесу!» Бри отвела своих сестер на первый этаж, затем остановилась в вестибюле. Она машинально повернулась в сторону кухни, но там все еще находились мама и отец, крича друг на друга так, что этот выход был закрыт. Он ревел во все горло. И сейчас это было куда страшнее, чем все предыдущие приступы его ярости. Мама всегда вела с ним безмолвную войну. Ее оружием было отвлечение внимания, спокойствие и почти никакого противодействия, чтобы не подпитывать его ярость. Девочки никогда не слышали, чтобы мама давала отпор, как она делала сейчас. Хотя они не понимали этого, она сражалась за них. «Идем к парадной двери», — прошептала Бри. «Лучше к нам», — отозвалась разина продолжая сосать большой палец. «Это куда?» «В наше тайное место», — Виола кивнула. «Наше тайное место самое лучшее. Там нас никто не найдет». «Нет, Ви!» — зашипела Агнес. «Не говори ей!» Не обращая внимания на Агнес, Виола взяла Бри за руку и повела её обратно наверх. Агнес и Розина шли сзади. Виола привела Бри на третий этаж. Затем провела по длинной галерее, следуя за цепочками маленьких следов, хорошо видных на слое пыли, поскольку никто в их семье не заходил сюда часто, и за последние сто лет этот этаж стал похож на склеп. «Нам же не разрешают сюда ходить!» сказала Бри. «Ха!» — усмехнулась Агнес. «Только не говори, что вы с Фрэнсен никогда не ходите сюда. Мы видели тут ваши следы». Бри состроила сестре рожу, решив проигнорировать это обвинение, которое, конечно же, соответствовало истине, и продолжая торопливо идти за Виолой. Та встала на цыпочки и включила свет. Старые светильники, обвитые паутиной, сплетённой целой колонией пауков, которые спокойно жили тут в течение десятилетий, осветили книжные шкафы, занимающие всё пространство стен, от пола до потолка. Книги в переплётах, потрескавшиеся от старости и отсутствия должного ухода, не интересовали девочек. С одной стороны, на потемневшем полу стояли кресла с подголовниками, обитые лопнувшей кожей. Подойдя к книжному шкафу, Примыкающему к окну, Виола подпрыгнула на половице, затем перескочила на соседнюю. «Что ты делаешь?» — прошептала Бри, боязливо оглянувшись. «Посмотри!» — разина показала на широкую половицу, которая немного просела. Виола нажала на опустившуюся половицу, и та скользнула под соседние так, что открылась небольшая полость — похожая формой и размерами на гроб. «Как вы это нашли?» Бри была впечатлена и немного раздражена тем, что она сама не смогла обнаружить такое хорошее место. «Благодаря Рози, ответила Виола. «Мы играли тут в классике, когда шел дождь, и Розе запрыгнула на нее». «Гениально!» Бри крепко обняла маленькую сестрёнку, которая расплылась в улыбке от сознания, что Бри хвалит только её. «А теперь прячьтесь туда, а я поставлю половицы на место». Агнес приложила палец к губам. Затем придвинулась к Бри в поисках защиты, когда на лестнице послышались тяжёлые шаги. «А ну, спускайтесь!» — заорал отец. Затем послышался грохот, когда он врезался во что-то. «Когда я доберусь до вас, вас никто не спасет, даже сам Бог!» «Залезайте туда, скорее!» — прошептала Бри, отцепив от своей талии руки Розины. Девочки залезли в полость, прижимаясь друг к другу, потому что там было мало места даже для трех маленьких девочек. «Не забудь про Фрэнни!» — напомнила Виола. Бри застонала. Из-за паники она совершенно забыла про инжирку. «Должно быть, должно быть, она всё ещё где-то в лесу. Не шумите, лежите тихо. Я выпущу вас, когда опасность минует». «Ты не должна говорить, Фрэнсин, о нашем тайном месте», — сказала Агнес, ложась на бок на дне полости так, чтобы Виола лежала, прижимаясь к её спине, а Аразина — к её животу. Мягкую собаку она положила под голову, будто подушку. Бриза колебалась, — поскольку имела твёрдое намерение всё рассказать Инжирке. Видя её нерешительность, Агнес уставилась на неё с подозрением. «Пообещай мне, что ты ей не скажешь», — потребовала она. Бринни довольно нахмурилась, затем кивнула. «Хорошо, я обещаю, что не скажу Фрэнсин». Удовлетворённая, Агнес ухмыльнулась. Она знала, что Бри относится к обещаниям серьезно и никогда их не нарушает. «Не забудь про нас!» — прошепелявила Виола. Ее голос был немного приглушен, поскольку она говорила, уткнувшись лицом в волосы Рози. «Не забуду, обещаю!» — ответила Бри. Она взялась за плавицу и задвинула ее, закрыв своих сестер. Половица была тяжелой, и встала на место с глухим стуком. Бри застыла, напрягшись, но не услышала ни бегущих шагов, ни криков. Выдохнув воздух, задержавшийся в ее легких, она в замешательстве посмотрела на половицы. Если б она не увидела, как девочки открыли эту полость в полу, то ни за что не поняла бы, что та находится здесь». Она посчитала половицы, начав считать от стены, чтобы точно не забыть, где находится та самая. Затем торопливо вышла в галерею. Наверху лестницы Бри остановилась и прислушалась. Тяжелые шаги доносились со второго этажа. Она, сломя голову, сбежала по лестнице, пробежала по вестибюлю и проскользнула на кухню. Монти все еще лежал на столе. Теперь он был завернут в одеяльце, которое мама связала для него, вышив в одном из углов синий трактор. А под столом Бри увидела маму. Она скорчилась в позе эмбриона и лежала неподвижно. Слишком неподвижно. Опустившись на корточки со слезами на глазах, Бри прошептала. «Мама!» и осторожно потрясла маму за плечо. «Мама!» Позвала она и оглянулась, снова услышав рев отца. Он спускался по лестнице. «Мама!» Позвала Бри опять и затрясла маму сильнее. Она зажмурилась и всхлипнула. Этот сдавленный, воющий всхлип был порожден паникой, которая оставалась с ней еще с тех пор, как они с инжиркой вышли из леса. «Бри!» Мать открыла глаза. «Мама!» Она наклонилась и прижалась к матери и зарыдала, уткнувшись лицом в изгиб между ее шеей и плечом. «Я думала, что ты умерла!» «Монти, он...» Проговорила мама хрипло и приглушенно. Бред странилась и наморщила лоб в попытке унять плач. «Мама, мне так жаль!» шептала она, испуганное выражением на лице мамы, от которого ее зеленые, как мох, глаза словно поблекли, посерили. «Это была моя вина, если б я не рассердила отца!» «О, Бри!» — сказала мама и нежно коснулась щеки Бри. «Это не твоя вина, цветочек. Все мы слишком давно живем, боясь этого человека». И вот теперь дело дошло до такого. Она медленно села, пощупала свой опухший глаз, расквашенные губы разбитую скулу. Мать и дочь вздрогнули, когда гробовую тишину дома снова разорвал рев Джорджа Твейта. Глаза мамы потемнели от ярости. Мы твей ты, прошипела она. Мы больше не будем так жить. «Пойди и спрячь своих сестер!» Бри растерянно сдвинула брови. «Я уже спрятала их, как ты мне и сказала, то я не могу найти Фрэнсин. Мама!» В тревоге вскрикнула она, когда та скривилась от боли и протянула руки, пытаясь ей помочь. Мама отстранила их. «Это пустяки. Возможно, сотрясение мозга». Она заморгала, пристально посмотрела на Бри, затем взяла ее маленькое личико в ладони и прошептала. «Найди, Френ, и спрячься. И не выходи из укрытия, пока я тебя не позову. Что бы ты ни услышала, ты меня поняла!» Прикивнула, испуганная свирепостью маминого тона. Она стояла, тяжело дыша, и смотрела на Монти. Затем, стиснув зубы... от примешивающегося к ее горю гнева, бережно подняла его. Она не отдаст братика ему, даже в смерти. Это была мелкая месть, но мама поняла ее и согласно кивнула, когда Бри, неся брата, поспешно вышла из кухни во двор».